Глава шестнадцатая «Флорин, — сказал я себе, — что-то ты делаешь неправильно, или что-то не делаешь правильно. Я оглядел улицу, падал легкий снег. Не было видно людей, не было следов на тротуаре, отпечатков шин на мостовой. Весь мир будто существовал для меня одного. Мне дали наркотики, — сказал я, — допустим. Но сколько попыток я должен сделать, прежде чем произойдут главные события? Как я узнаю, когда это действительно начнется?» Как я пойму, происходит ли это в реальности или во сне? Ты проходишь обучение, — сказал я. Каждый раз, когда ты делаешь неверный поворот, тебя отсылают за угол. Но тебе это здорово надоело, и твое подсознание пытается что-то подсказать тебе. Едва я это проговорил, мир исчез. Даже когда внезапно гаснет свет в комнате, это всегда вызывает шоу. Но тут исчезло небо. Наступила полная темнота. Я протянул руку и нащупал стену рядом с собой. Хотя мой нос был на расстоянии дюйма от нее, я мог ее чувствовать, но не видеть. «Новое правило, Флорин», — сказал я вслух, чтобы хоть что-нибудь услышать. Но игра все та же. Я ощупал стену позади себя, нашел дверь, из которой только что вышел. Она была заперта. Никаких возвращений назад. Посоветовал я себе. Только вперед. Только к месту действия. Ты можешь сделать это при помощи навигационного исчисления пути. Это была не блестящая идея, но другая мне в голову не пришла. Полчаса я тащился, касаясь одной рукой стены, а другой, хватая воздух впереди. Я шел то с одной стороны бордюрного камня, то с другой, умудряясь не споткнуться о пожарные краны, и все это без собаки-поводыря. Я гордился собой. Хорошая работа. Вопрос, для кого я ее делаю? Я начал работать на внутренний совет, но не выяснил их имена. Затем руководство было за сенатором. Некоторое время мы работали вместе и очень неплохо, но затем и здесь что-то разладилось. Есть вероятность, что он сам сбежал от меня, но ввиду отсутствия доказательств он все еще оставался моим клиентом. Если Ван Ваук или кто-нибудь еще из его шайки выхватит его из-под моего дремлющего носа, то мой долг вернуть его, и это означало, что я должен продолжать поиски, считая шаги и кварталы по пути, где я в последний раз видел его и Рыжеволосого. Знакомый угол? Я повернул налево и ощупью двинулся к стеклянной двери с цифрой 13. Никакой двери здесь не оказалось. Возможно, я ошибся в подсчетах. Может быть, кто-нибудь пришел и заделал ее. Просто, чтобы сбить меня с толку. А может быть, ее никогда не было. Я прошел еще несколько футов и наткнулся на вращающуюся дверь. Она повернулась и втолкнула меня в слепящий блеск 40 лампочки, свисающей на перекрученной проволоке в холле, который или достраивали, или ломали. В поле зрения ничего привлекательного не было, но было приятно получить обратное зрение, даже если все, что я увидел, это дранка на неоштукатуренных стенах, грубый цементный пол, шаткие деревянные ступени, ведущие наверх. На этот раз, — сказал я себе, — ведя игру немного спокойней. Никаких размахиваний револьвером, никаких незнакомых дверей, чтобы просунуть в них голову. Я поднялся и оказался на площадке, замусоренной стружками и кирпичной крошкой. На черной дверью из черной латуни стояла цифра 13. Прижавшись к двери ухом, я сумел различить звуки голосов. Казалось, они о чем-то спорили. Это меня устраивало. Мною владело настроение с кем-нибудь не согласиться. Я взялся за ручку. Она повернулась, и я вступил в проход между оштукатуренной стеной с одной стороны и окнами из матового стекла с другой. Голоса раздавались из третьего от двери окна. Я осторожно придвинулся к нему. «Как это потерял его?» – спрашивал носатый. «Говорю же». Возник фактор непредсказуемости, пошли помехи. Это было сказано тонким, высоким голосом. Верните его обратно. Не понимаю я этого. Регенерация произошла вовремя. Подумайте во мне. Раздался голос, не совсем похожий на голос сенатора. Я не могу больше испытывать того, что случилось последний раз. Неважно, что вы можете или не можете испытывать. Вы знали, на что шли. Неужели? Даже профессор не знает, что происходит. Не называйте меня профессором Бардл. «Джентльмены, давайте не терять из виду объект. Все остальное второстепенно». Возникло довольно длительное молчание. Я едва слышал и пытался прочесть мысли через окно. Или я не смог этого сделать, или там никого не было. Я нашел дверь в комнату за окнами и открыл ее. Комната выглядела так, будто она пустовала долгое время. В стенном шкафу были три погнутых крючка для пальто и немного коричневой бумаги на полке. И несколько дохлых мух. Дверь в соседний офис была забита досками. Я проверил доски, что-то звякнуло, и стена отъехала назад, брызнул золотой свет. Я спрятал крошечный пистолет и шагнул на широкую улицу, выложенную разноцветной плиткой.